Ах! Дюрсингов — один из маленьких городков недалеко от Берлина. Не ожидают здесь русских, не верят в стремительный наш прорыв. И вдруг, как снег на голову, оказались у городка советские танки. Короткой схватки разбили они зацепившихся здесь фашистов. Проходят по городу танки. Отбросили танкисты бронированные люки, выглядывают, смотрят на улицы. В одной из машин лейтенант Андрей Мильник. Проходят танки по улицам вдоль домов. Читает, мельник, вывески на зданиях и магазинах. Аптека, хлеб, идеальное молоко. А вот и еще одна вывеска — телефонная станция. Прочитал лейтенант, что-то в уме прикинул. «Стой!» — крикнул механику. Притормозил танк, чтобы другим не мешать, отъехал в сторону. Вышел из танка лейтенант Мельник, побежал к телефонной станции. Бежит что-то озорное, видать, придумал. Уж больно лукаво, глаза блестят. Вошел Мельник в помещение станции. У аппаратов сидят две девушки-телефонистки. Увидели телефонистки советского офицера. Обе «Ах!» и тут же упали в обморок. «Не бойтесь!» — кричит лейтенант. «Не бойтесь!» Подошел к одной, подошел ко второй. Привел и одну, и вторую в чувство. Открыли телефонистки глаза, смотрят искоса на советского лейтенанта. Улыбнулся Мельник. Говорит по-немецки. А надо сказать, что знал он немецкий язык отлично. «Соедините меня, любезный Метхен, то есть девушки, с Берлином». Только сказал, как телефонистки снова «Ах!» и снова упали в обморок. Пытается лейтенант Мельник опять привести их в чувство. Не получается. Не приходят телефонистки в себя. В глубоком лежат испуги. Подумал-подумал Мельник. Решил сам вызвать Берлин. Попробовал — и сразу удача. Послышался в трубке голос. «Слушает вас Берлин. Примите телефонограмму», — говорит Мельник. «Готова к приему», — отвечает берлинская телефонистка. Диктует Мельник. «Коменданту Берлина, генералу Вейдлингу». «Записали?» — спрашивает у телефонистки. «Записал», — отвечает телефонистка. «Ожидайте в Берлине, скоро будем. Готовьте квартиры». «Записали?» — «Записал», — отвечает телефонистка. «С гвардейским приветом», — продолжает диктовать лейтенант. Телефонограмму передал командир взвода советских танков лейтенант Мельник. Только произнес лейтенант эти слова, как в трубке. «Ах!» — и замолчала трубка. «Алло! Алло!» Не отзывается трубка. Ясно лейтенанту, что и в Берлине Метхен тоже упала в обморок. Сдвинул лейтенант на затылок танкистский шлем, улыбнулся, побежал к выходу. Вернулся к своим. «Что там?» — обратились к нему с вопросами. Улыбнулся танкист лукаво. «Да так. Знакомый одной звонил».